Ему не больше пятнадцати, но он уже неплохой воин. Единственный на из моего хирды, кто остался на ногах. Что будем делать? Поодаль топчется наемная команда. Десять парней, которым заплатили, чтобы они передняли Кнорс раненными из Скона сюда в мое поместье. Не считая Вихалька, нас осталось всего семера. Мой попротив Мышурин, Свартхевди медвежонок, Нарек Гунаргагара.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 Вихарёк бегает как викинг, то есть примерно от шести до двенадцати километров в час, в зависимости от рельефа. До усадьбы Рунгерт километров двадцать пять, если по дороге, а если на примик, то не больше пятнадцати. Но не факт, что так будет быстрее. Часа два – это наверняка. Потом ещё час, чтобы собраться, и обратно они двинут уже конно. Это ещё часа два. К этому времени уже стемнеет.